Листья Пусть сосны ели всю зиму торчат, в снега и метели закутавшись, спят, Их тощая зелень, как иглы ежа, Хоть в век не желтеет, но в век не свежа. Мы ж легкое племя, цветем и блестим, и краткое время на сучьях гостим.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 О, буйные ветры! Скорее, скорей! Скорей нас сорвите с докучных ветвей! Сорвите, умчите! Мы ждать не хотим! Летите, летите! Мы с вами летим!